Дракончик лежал в углу ящика и жалобно попискивал. Мрак взял его в руки и осмотрел. С виду все нормально, если можно считать нормальной ящерицу, у которой оторвали нижнюю половину, а она не хочет умирать. Рана затянулась тонкой розовой кожицей, без чешуек. Из торчащего обрубка кишки сформировалась вполне культурная клоака. Мрок бережно ощупал животик. Дракончик запищал и попытался вырваться. Мрок положил его назад в ящик. Снял рубашку и принялся ощупывать свой живот. Сел за стол, попытался по памяти нарисовать расположение внутренних органов человека. Почки тут, бормотал он. Печёнка, селезёнка, кишки, толстая кишка. Где толстая кишка? Какого чёрта? В ней её всё равно нет. Может, грыз попала? Нарывает. Отбросил карандаш и зашагал по комнате. Дракончик следил за ним, изящчика бусинками глаз. Мрак подошёл к нему, взял его в руки. Ты держись, парень. Ты мне живой нужен. Договорились? Дракончик лизнул его палец. К этому дракончику стало лучше, но если он всё равно ничего не мог или не хотел, когда мрак подносил ему на ложечке самые вкусные кусочки, отворачивал головку. В нём ситуация не изменилась. Дракончик два раза пил из блюдечка, но ничего не ел, стал вялым, апатичным. Брак совсем извёлся. То ушёл в потесненный бункер, То часами сидел, не двигаясь, наблюдая за малышом. К вечеру забылся сном и проспал чуть ли не сутки. Дракончику за это время стало совсем плохо. Лежал на спинке, раскинув крылышки, и стонул. За два дня он сильно похудел. Под кожей четко просматривались мускулы и косточки. Но на брюшке образовалась опухоль. Керее всего, это был нарыв, от попавшей внутрь грязи. Марак решил сделать операцию. Вымыл лицо и руки, перебрал все свои ножи, остановил выбор на лезвие бритвы. Обломил, чтобы получить острый кончик. Сунул на несколько минут в бияель для дезинфекции. Прижал тельце дракончика левой рукой, рассуп кожу над опухолью. Обнажнул гнайник. Как только дотронулся до него лезвием, пузырь и клопнул, брызнув прозрачной жидкостью. Дракончик громко пискнул, дернулся, вывернулся из-под руки, изогнулся и принялся вылизывать рану. Мрак ошеломленно рассматривал желтые капельки на своей руке. Слизнул одну. «Боже мой, малыш, ты не мог пописать! У тебя дырка заросла!» Что же мне с тобой делать? Перед малышом такого вопроса не стояло. Он вылез из во랑ку и пополз к блюдечку с водой, потом к консервной банке, потом к блюдечку с мёдом. Мрак наполнил блюдечко сгущённым молоком с сахаром и поставил перед ним. Дракончика обнюхал и пополз своей дорогой. Мрак ткнул его мордочкой в сгущёнку. Дракончика облизался. Смирил мрак о задумчивым взглядом и пополз есь у мёд. "Тебе ведь не, малыш", огорчился мрак. "Зачем же я его столько накупил?"